Глава 20 И кто же здесь такой обитал, что ему только воду самое место? потюхина даже стало интересно, что ответит капитан. Банда братьев Глазевых здесь малину себе устроила. Неожиданно раздался за спиной майора госбезопасности знакомый голос. «Здравствуй, Игнатий Савельевич». Потехин обернулся и, встретившись глазами с усталым взглядом пожилого капитана милиции, произнес... И тебе, не хворать, Трофим Павлович, рад тебя видеть. Ты-то здесь какими судьбами? Стреляли, улыбнувшись, пожал потянутую потехиным руку капитан Заварзин. И не только стреляли, еще и глотки резали. А ты как о резанных глотках узнал, ведь здесь не осталось ничего? Указал на пустой участок Игнатий Савельевич. Вон той избушке. Показал Трофим Павлович вдоль дороги, где мои ребятки суетятся, два холодных с перерезанными глотками нашлись. «Такие дела наши тяжкие!» Устало вздохнул Заварзин. Словно с цепи сорвались сволочи. Передохнуть некогда. И за двое суток седьмая мокруха. «И тоже глазевские?» Предположил майор. «Они самые! Ломать и гривенник!» Оба пачки ходили. Подтвердил Трофим Павлович. «Похоже, что схлестнулись глазевы с кем-то, кто оказался им не по зубам. Туда им сволочам и дорога. Люди в округе хоть свободно вздохнут». И не только в округе. Глази, ведь у тебя кровушки вдоволь попили, не так ли, Игнатий Савельевич? Вот только мозги мне не пудри своей секреткой, лады. Заметив, как поморщился майор госбезопасности, поспешно добавил Заварзин. У нас же каждая собака знает, что Глазиевы с деловиками были. Старший лесовик, младший мозгокрут. Все-то ты знаешь, Трофим Павлович. Улыбнувшись, покачал головой Потехин. Работа такая». Ответно улыбнулся капитан. «Проходят эти твари и по моему ведомству». Не стал скрывать Потёхин. «Но вот выйти на них нам никак не удавалось. Так же, как и нам в уголовном». Подхватил капитан. «Все-таки двое из силовиков в банде для угро, наше неподъемная. Они же, суки, такие. Если свидетелей когда-нибудь живых и оставляли, так младший шнифтым, так воспоминания защищал, что не докопаешься». «Та же история». Согласно кивал Потюхин. «У меня в отделе тоже мозголома не хватает. Привлекаем иногда из центрального управления. Но это все же не то. Все же обещают, что вот-вот армейские спецы из СМЕРШа прибудут. Но что-то вояки не спешат с нами делиться». Печально закончил он. А настолько было бы легче дела раскрывать стало. «Полностью согласен, Игнатий Савельевич». Поддержал смежника капитана. И нам бы тоже хоть одного до да какого-нибудь завалящего мозгома, пусть даже и слабенького, хоть начального ранга в штатно пока, это лишь недосягаемая мечты, и Трофим Павлович кисло улыбнулся: Слушай, а откуда ты узнал, что здесь именно братья Глазевы свою блатхаты устроили? Так, хлопцы мы случайно одного свидетеля выловили. Не стал скрывать от чекистов оперативную информацию капитан, который был в курсе всего что тут происходило. «Тоже из этих?» спросил Потехин. «Из урок?» «Почти». Расплывчато ответил милиционер. «Лет через 5-7 точно бы стало из этих. Из безпризорника он, пояснил Заварзин. «Серьезно?» удивился чекист. «И ты ему веришь. Обычно из этих малолетних уголовников и слова клещами не вытащишь». «Он сам подошел, как только мы подъехали», ответил Трофим Павлович. Невооруженным глазом же видно, что пацан переживает. И он мне одну преинтереснейшую историю рассказал, которая полностью вписывается в ту картину, которая мне известна. Ну-ну, давай, поведай, как тут все было. Согласился майор госбезопасности, пристукив его нога об ногу. И желательно побыстрее, пока мы с тобой здесь не примерзли окончательно. Да, крепчает Морозец. Согласился капитан, потирая покрасневшие уши. «Да и чего я тебе пересказывать буду? Пойдем-ка в хату, сам пацана послушаешь, а я тебе потом свою побасинку расскажу». «Так что, он до сих пор у вас, что ли?» – спросил Игнатий Савельевич. «А куда я его дену?» – искренне удивился Заварзин. За ради одного сопляка буду спецтранспорт участок гонять, и так каждый литр топлива приходится с боем выбивать». «И то правда». – согласился майор. «Проблема у нас с тобой, старичок, однаковая». «Ну, тогда веди к своему свидетелю». Когда озявшие служители закона валились в избу, там уже заканчивали свою работу, криминалисты Заварзина, трупы уголовников были вынесены на улицу и погружены в машину скорой помощи. Только помочь бандитам никто уже был в в состоянии, а разве что довести их остывшие тела до ближайшего морга. Об их печальной участи напоминали только лужи крови, натекшие с перерезанных лоток». Но эта их смертельная проблема никого из-за собравшихся в избе абсолютно не волновало, Отморозки сами сделали все возможное, чтобы приблизить свой бесславный конец. А была бы такая возможность, служители закона и сами бы руку приложили, чтобы, хотя и бесчеловечной тварью на земле стало меньше. Товарищ капитан! произнес усатый грузин криминалист, когда Заварзин с Потехином вошли в избу. «Мы свою работу на сегодня закончили». «Хорошо, Гиби, молодцы», — похвалил криминалиста капитан. «Тогда всей группой езжайте в дело, я немного попозже и буду. Результаты как только, так сразу мне на стол». «Эс товарищ капитан», — ответил Гахарий, собравший свои инструменты у большой кожаный саквояж, вместе с остальными членами группы вышел из избы. «Ну что ж». Заварзин прошел к столу, стоявшему посредине небольшой комнаты, и уселся на одной из табуреток, «Проходи, товарищ майор госбезопасности, гостем будешь». Ох, пореже уже было бы вот таких вот гостей. Муркнул Потехин и, стараясь не вляпаться в растекшуюся на полу кровь, тоже уселся возле стола. Жизнь бы куда веселее стала. Растегнувший шинель и бросивший ушанку на стол, чекист огляделся. Ничем примечательным из не выделялась обычная бревенчатая постройка, большая закопченная печь, чуть ли не в полхаты и минимум мебели – Металлическая кровать со скомканным бельем не первой свежести, стол и несколько стульев – вот и весь нехитрый скарб. Блаженное тепло еще не успело выветриться из избы, хоть и сновали милиционера туда-сюда уже некоторое время. Да, и дрова в печи еще едва слышно потрескивали. Видимо, кто-то из опергруппы подбросил, работать теплее тепле было куда как комфортнее, чем в остуженном помещении. Но э, где твой драгоценный свидетель? Пошарив глазами по углам, так и никого не заметил майор. «Эй, малек, «Произнёс заварден, вылезай! Хватит уже хаваться, не забедим, сироту!» «Ой, а то я прямо так и испужался!» Занавеска, отделяющая лежак на печи от остального помещения, резко сдвинулась в сторону, и на двух мужчин оставился в их паренек, «Просто погреться решил, пока печь не простыла!» «На улице-то чайня май месяц, хала еще ещё та. Ну так, спускайся, хребрец, побеседуем. Произнёс Заварзин. Расскажешь подробно товарищу майору госбезопасности, что мне поведал. Малец, немного отпрянув, заслышав, с кем предстоит разговор. Если милиции беспризорники просто не любили, то чекистов откровенно побаивались, особенно силовой отдел. Однако через мгновение он уже ловко спрыгнул с лежанки, уселся на свободную табуретку перед служителями закона, закинувши нога на ногу. А и побалакаем о делах наших скорбных. Ответил мальчишка с вызовом, глядя на мужиков в погонах. А пожрать его, не найдется? «Э, пожрать, его нет. Виновато развел руками Трофим Павлович. Вот, ответишь еще разок на вопросы товарища майора, а затем мы с тобой поедем ко мне в участок, а уж там я тебя от души накормлю. Пообещал Заварзин. Жаль, что сейчас пожрать-то ничего нету. Вздохнул мальчишка, шмыгнув носом. Дядь. А, дядь. Дернул малек чекиста за рукав, а ты тоже настоящий силовик? Неожиданно спросил он у майора, как тот дядька, который все кодлуш нефтов, зажмурил. Силовик, ответил Игнатий Савельевич, и без того зная, что здесь поработал весьма мощный, одаренный, а тебе зачем? Да я тоже хочу силовиком стать, произнес мальчишка. Вот только говорят, что учиться для этого нужно. Да не только учиться, усмехнулся Потехин. Наперед дар для этого нужен, малец. А вот гляди, дядь, чего я могу? Пацан откнул указательный палец в столешницу и провалым, по строганным некрашенным доскам воздух стрельнул из дыма и запахло паленым деревом. А на доске, следом за пальцем пацана, потянулся темный след женой древесины. Малек тем временем продолжал выводить что-то пальцем по столу, высунув от усердия язык. А через некоторое время столешница украсила корявая надпись «Здесь был малек, «Я и так и по-немецки могу», – похвастался пацан. «В оккупации наблатыкался. Малек, вас хер. Хочешь, дядь?» «Нет, не надо, малек. смахнул рукой Игнатий Савельевич. «На слово поверю». «Ого, вот это номер!» И изумленно присвистнул Заварзин, разглядывая выжженную на столе надпись. «А малой-то и правда, что ли, одаренный Игнатий Савельевич?» «Да, он не только одаренный, произнес потехи, не мигающим взглядом уставившись на беспризорника, он еще и инициированный силовик. Таких еще дикими называют. Первый раз такого вижу». И он потрясенно покачал головой. «Тебе точно учиться силовому делу надо, пацан, иначе пропадет такой талант, незаметный грош. Дядь, а я что, правда силовик?» Ответил мальчишка, оторвав глаза от стола, И посмотрел на майора взглядом полным надежды. «Правда, правда», – заверил его Потехин. «В общем, так, малек, есть у меня товарищ один, замначальника Саворовского училища, который настоящих силовиков с детства воспитывает. Могу и за тебя попросить. Силовики в Советском Союзе всегда пригодятся, хотя, в общем-то, тебе решать, как дальнейшую жизнь строить». Попытался взять пацана на банальный понт Игнатий Савельевич, «Да и хватит тебе уже по улицам шляться и мелочь по карманам тырить!» Подключился к уговорам и Трофим Павлович. «Пора бы уже и за ум немного взяться!» «Дядь, а точно в Суворовское отправишь, а не в детдом!» Саповская переспросила мальчишка. «А у тебя с таким талантом другого пути-то и нет!» Жестко отрезал майор. «Какой к чертям собачьим дедом «Настоящим малолетним силовикам только Суворовская. «Ну, тогда я согласный!» Расплылся в довольной улыбке малек. «Только это, дядь, ты ругаться-то не будешь, что я у тебя немножко силы отщипнул? Своей-то нету ни черта, чтобы вот такую надпись мазевой на столе зафигачить». И малек вновь зарябовался на выжженную пальцем фразу на столе. «Чего ты сказал?» Переспросил Потехин, совсем не понимая, что имеет в виду мальчишка. «Как это ты у меня силу отщипнул?» «Дядь, ну чё ты такой тугой?» «Весело фыркнул пацан. Это как ломышник, 50 копеек у фраера ушастого из ширины кармана глубокого выудить. Вроде и палево из такого кармана тырить, но при должной ловкости щипать терпилу все равно, а будет. «Перевести?» «Предложил свои услуги пока покачики склопал глазами. Натурально опешив от знания воровского жаргона, продемонстрированного пацаном. «Сильно сказано?» «Наконец весело рассмеялся майор госбезопасности». Вытирая выступившие слезы, здесь точно без переводчика не обойтись. Ну, потрись, дядя с возле воров, так и не так под блатную музыку запоешь. С я довольным видом выдал малек, а я к языкам страсть какой способный. Когда в оккупации был, так и по-немецки шпрехать выучился. Ну, я и вижу, что таланта у тебя хоть отбавляй. Согласно кивнул Игнатий Савельевич, и не только силовых. Значит, ты легко можешь силу зачерпнуть из моего резерва наконец подытожил признание мальчишки Потехин. не дядь не так уж ты легко возразил малек но при должной сноровке долю мало и незаметно отжать смогу я как уже сказал это как мелочь по карманам тырить слышь савелич произнес заварзин «А ты о таком хоть раз слышал, чтобы один соловик у другого энергию из резерва, словно из кристалла накопителя, вытаскивать сумел? Я, например, не слышал». «Я тоже не слышал». Задумчиво произнес майор госбезопасности. «Вот что, Трофим Павлович, пойдем, что ли, на улице покурим». Неожиданно предложил он капитану. «Душновато здесь проветримся». «Ай, пойдем покурим». Поймавший серьезный взгляд чекиста, согласился Заварзин. «Не будем мелкого табачищем травить!» «Ой, дядь!» – отмахнулся мальчишка. «Да чего мне сделается! Я же двухжельный. С гордостью заявил он. «А ты жди!» – распорядился Потехин. «Сейчас мои сотрудники закончат, и мы с тобой покушать поедем!» Подсластил пилюлю ожидания Игнатий Савельевича. «Есть у меня на примете местечко одно, где в любое время дня и ночи можно перекусить!» «Ой, дядь! А побыстрее нельзя!» Вспомнивая, где мальчишка судорожно сглотнул свину, побыстрее, увы, нельзя. Развел руками майор. Сначала нужно дело до конца довести а уже, после. Ну ты это, дядь, поторопи то своих архаровцев, чтобы шипче работали. Так жрать охота, спас уж нет. Хорошо, потороплю, уже на пороге пообещал Потехин, оказавшись на улице чекист, повернулся к капитану милиции и, оглядевшись по сторонам, произнес Спички есть? Есть! Ответил Заварзин, протянув коробок к ГБшнику. «Слушай меня внимательно, Трофим Павлович». Потюхин прикурил от зажженной спички, вернул коробок владельцу. «Ты на всякий случай, все, что сейчас услышал о поглощении силы из резерва от этого пацана, забудь!» Посоветовал Потюхин Смежнику. «А ты это о чем, Игнатий Савельевич?» Сделав круглые непонимающие глаза капитан, «Вот на этом и стой». Сдается мне, что этим мальком скоро очень высокое начальство заинтересуется. Очень и очень высокое. Потому как о таком способе обмена энергии я даже и близко не слышал. Но сам, разумеешь, доложить о сём обязан. Разумею, Игнатий Савельевич. Понимающе кивнул Трофим Павлович, нервно затянувшись. Пацану хоть ничего плохого не сделает. Так стись, Павлович. Укоризненно посмотрел на мелиоценера чекиста. НКГБ, это ж тебе не фашистский черный орден. Думается мне, что с пацана теперь пылинки сдавать будут, покуда его феномен как следует не изучат. Я о тебе, старичок, больше беспокоюсь. Нахрен тебе вся наша секретность не нужна? Так что не был, не видел, не имел. Плавали, знаем. Усмехнулся капитан, умудрившийся без особых проблем пройти НКВДшные чистки тридцатых. Ну а за предупреждение спасибо, Игнатий Савельевич». «Я о ваших силовых заморочках не в курсе совсем, но, пацану, действительно, все так серьезно, ты даже себе не представляешь настолько!» Ответил майор госбезопасности, «так что забудь, и как можно скорее!» «А теперь пойдем уже в дом!» Потехин забросил окурок в папиросу гроб сугроб и открыл дверь в хату. «Продрог, я совсем!» «Так шапку же надо одевать, когда выходишь на мороз!» поотечески пожурил чекиста пожилой Муровец, заходя следом за майором в натопленное помещение».